От воспоминаний Лив отвлек короткий зуммер-коммуникатора. «Да, Кира». «Мисс Уиллер, к вам мистер О'Кифф». «О'Кифф?» «Интересно, что могло понадобиться здесь профессору?» Лив заинтересованно покачала головой. «Проси. И напомни Блюменсу, что отгрузка должна быть закончена к одиннадцати, а то он что-то отстает от графика». «Непременно, мисс Уиллер. Кофе фреш?» «Мне кофе, а профессор Окиф, насколько я помню, предпочитает Матеде Кока, не так ли, профессор?» Закончила Лив, вставая и протягивая руку вошедшему в ее кабинет Окифу. «Совершенно верно, моя дорогая. Рад, что ты еще помнишь мои маленькие слабости. Впрочем, ты всегда была такой внимательной к мелочам. Возможно, именно поэтому ты и стала моей лучшей ученицей». «Ну, так уж и лучшей». «Да-да, лучший. И мистер Макнамара с этим полностью согласен». Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появилась Кира с подносом. О'Кив деликатно замолчал. Он сам учил тому, что не стоит обсуждать деловые вопросы или просто беседовать в присутствии подчиненных. Так что они дождались, пока Кира расставит чашки, чайничек кофейник и молочник присовокупит к ним вазочку с печеньем, окинет всю композицию придирчивым взглядом и исчезнет. И лишь затем продолжили разговор. «Что ж, Пальщина, какими судьбами?» Окиф рассмеялся, несколько натянуто, как заметил Олив. «О, всего лишь полевые исследования, моя дорогая. Теория без практики, как считали древние, мертва. Вот так же считает и мистер Макнамара. Поэтому он время от времени выгоняет нас, кабинетных ученых, куда-нибудь развеяться и собрать свежий материал. И чем я могу вам помочь?» Окиф вновь рассмеялся. — Лив, Лив, узнаю. Все так же сразу берете быка за рога. Окиф отхлебнул мате и причмокнул от удовольствия. — О, какой божественный вкус! Натуральное? Вы подозреваете меня в контрабанде? — Ну нет, что вы, Лив. Скорее, в умении устанавливать отношения с транзитниками. На этот раз рассмеялась Лив. Старый хитрец оказался прав. Минут десять они болтали о всяких пустяках, прихлебывая мате и кофе, а затем Окиф поставил чашку на столик и извлек из своего кармана конверт. Ну что ж, пора и к делу. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Лиф надорвала конверт, извлекла из него кристалл и вставила в приемник. Бегло просмотрев список, она тщательно сверила личную цифровую подпись Макнамары с имеющимся образцом и повернулась к Окифу. «Собираетесь затеять небольшую войну, профессор?» «О нет, что вы, моя дорогая! Всего лишь полевые исследования. Дело в том, что там, куда я направляюсь, условия довольно-таки суровы, так что приходится тащить с собой аж шесть дюжин фокусирующих генераторов типа Javelin NT246J, закончила за него лифт». Насколько я помню, такие применялись в качестве юстерблоков анагров типа Колхейн 66. И чаще всего выходили из строя. Особенности конструкции, мать их. Окиф удивленно покачал головой. Не знал, что вы осведомлены о таких подробностях, мис Уиллер. Да уж, побросала жизнь, усмехнулась Лив. Но, смею вас заверить, что на этот раз ни о каких орудиях речи не идет. У нас мирная полевая экспедиция. А для чего будут использоваться эти ваши, как их... Javelin NT-246J. Да-да, я совершенно не представляю. Может быть, в качестве каких-нибудь компонентов системы безопасности. Техническим обеспечением экспедиции занимается мистер Макура. Он, кстати, и будет принимать груз. На мне лежит всего лишь руководство научной частью экспедиции. А обязанность передать вам эту заявку я принял на себя только потому, что сие означала для меня радостную встречу с моей, как я уже говорил, лучшей ученицей. «Польщина, профессор», — мило вернула комплимент Лив, — «к тому же все это совершенно не мое дело. Увидела вас, расслабилась, ну и распустила язык». «А так, есть заявка». «Есть подпись мистера Макнамары, так что все будет исполнено точно и в срок. Кстати, как скоро вам все это понадобится?» «Я думаю, если управитесь до конца месяца, будет в самый раз», — вновь расплылся в улыбке Окиф. «Что ж, не смею больше отвлекать. Хотя, если у вас нет особых планов на вечер, я был бы не прочь тряхнуть стариной и устроить этакую студенческую пирушку». «Буду рада, профессор», — милостиво согласилась Лив. «Так я заеду за вами к семи, если не трудно». Когда за укифом закрылась дверь, Лив развернулась к экрану монитора и уставилась на список. «Итак, в какое же дерьмо жизнь затягивает меня в очередной раз?» — подумала она. Ханс Кограйф по прозвищу Слюнявый Жакей висел в указанной точке пространства уже вторые сутки. И это ему страшно не нравилось. Впрочем, Бык Иска говорил, что вполне вероятно ждать контейнеравоз придется дня 3-4. А это означало, что в случае чего ждать придется еще столько же. Но настроение это не улучшало. После разгрома гитайров Александра прошло уже около двух лет. Однако остатки разбитых пиратских эскадр, рассыпавшихся по всему ближнему сектору Келлингового меридиана вынудили многие близлежащие государства задействовать для отпора все наличные силы. Дело в том, что большинство пиратов, пойдя на поводу у посулов гитайров, перевели все наличные средства в их банк. А что? Условия, которые предлагали гитайры, были более чем приемлемыми, к тому же снимался малейший риск при пользовании средствами, ибо гитайры заявили, что считают требования международной комиссии по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем, на подконтрольной им территории недействующими. А номенклатура и цены на материалы и оборудование, которые можно было приобрести в системе Лотар, были вполне подходящими. По существу гитайры устроили из системы Латар этакую космическую тортугу или Ямайку. Вроде как ко всеобщему удовольствию. Так что, когда русские разнесли логово Александра, большинство пиратов остались не просто без резервов, а вообще без каких бы то ни было средств к существованию. Тем более, что практически все, пережившие ту бойню, выбрались из нее сильно потрепанными. И задача восстановления кредитоспособности становилась не просто насущно необходимой, но жизненно важной – так что первый год в секторе творился настоящий пиратский беспредел, вынудивший близлежащие государства вывести в космос все наличные военные силы. В прессе даже поднялась была волна обвинений против русских, которые, мол, пришли, разнесли тут все к чертовой матери, а затем удалились к себе, оставив, мол, всех нас разгребаться со всем этим дерьмом. Но довольно быстро утихло, потому как... Что толку гнать волну на совершенно очевидные вещи? Едва Александр товарищи наехал на подданных русского императора, любому, имеющему хотя бы каплю мозгов, стало совершенно ясно, что сколько веревочки не виться, конец будет один. Придут русские и разнесут здесь все нахрен. Поэтому нечего гавкать на скалу, ей оттого ни тепло, ни холодно. Готовиться надо было». И Кограйф, если кого и проклинал, то чаще всего самого себя. Это ж надо было уверовать, что гитары устоят против бешеных русских. И где была его голова? И хотя сейчас все постепенно возвращалось к обычному статистическому уровню, кого-то распылили на атомы, кто-то перебрался в другие более знакомые сектора – а кто-то, как бык иска, заткнув первоочередные дыры, затаился, ожидая, пока все утихнет, вероятность нарваться на патрульный эсминец по-прежнему была довольно велика. «Эй, Кэп! Отметка на 640!» Возглас дежурного с пульта контроля пространства выявил Ханса из состояния перманентного раздражения. «Параметры!» — рявкнул он, молясь про себя, чтобы это не оказался как раз-таки патрульный эсминец. Дежурный быстро отторобанил параметры. «Нет, на военный корабль это не походило. Дальность? Два к семи!» — слюнявый жакей задумался. «Очень похоже, что это именно тот, кого они ожидали. Однако прошедшие два года научили всех тому...» что выживает не самый сильный, а самый осторожный, ибо на любую силу найдется еще большая, а осторожного могут и не заметить. «Эй, Кэп, спишь, что ли? Заткнись!» — рявкнул Ханс. «Вот уроды совсем распустились, и ведь не урезонишь, и так всю дорогу ропщут, что добычи нет, ныкаемся по всяким норам, а капитан быку и слова сказать не может. Так и до бунта недалеко!» Впрочем, бык сказал, что надыбал жирный контракт. Хотя слюнявый Жакей после опыта службы у гитайров питал сильную идиосинкразию ко всяким сторонним контрактам, тут заказчик, помимо оплаты, обещал еще и подкинуть кое-что для ремонта. А они, со своей осторожностью, совсем уже дошли до ручки. Из орудий, на его ковыряющем в носу, способны были открыть огонь едва ли половина, да и у тех, кто Мощность залпа едва достигала 70%. Климатизаторы давно вышли из строя, и потому внутри корпуса воняло так, что гости снаружи поголовно теряли сознание. Так что приходилось только радоваться, что в команде всего две трети состава, а то бы задохнулись. Не в лучшем состоянии были двигатели и генераторы, и корабль «Ханса» считался в эскадре БК «Иски» едва ли не самым боеспособным. Именно поэтому его и отрядили встречать обещанное. «Кэп, ты будешь реагировать-то?» «Дальность!» — вновь буркнул Ханс. «Два к трем немедленно отозвался дежурный. «Контроль пространства!» «Пусто?» «Боевая тревога!» — принял решение слюнявой. «Опа!» — обрадованно возгласил дежурный и, перекинув тумблер громкой связи, загнусавил в микрофон. «Уау! Уау! Уау!» Сирена и Баззера накрылись еще во время битвы в системе Лотар. «Кэп командует боевую тревогу! А ну-ка все оторвали задницы от стульчиков и разнесли их по боевым постам!» Корабль наполнился шумом и грохотом. Ковыряющий в носу смог подобраться к жертве почти вплотную. Почему этот контейнеровоз шел в столь опасном районе так беспечно, можно было только гадать. Впрочем, вряд ли гадание тут помогло бы. Скорее всего, тот, кто сообщил быку маршрут и координаты корабля, двигающегося в таком беспечном одиночестве, позаботился еще и о том, чтобы жертва слегка ослепла. «А ну-ка, пальни им по курсу», — приказал Ханс Канониру. Тот послушно навел визир и надавил на тангенту. Ковыряющего встряхнуло, слюнявый поморщился. Откат был жутко несогласованным. «А? Где? Что? Неизвестный корабль. Мы научная экспедиция Макнамара Сайенс Фаундейшн. Я требую... А не заткнуться ли тебе, парень?» Ласково осведомился Ханс. Вопли с жертвы прекратились. «То-то, — одобрил он, — будь таким же послушным и сохранишь себе шкуру. А теперь слушай дальше». «Здесь ковыряющий в носу», — говорит капитан. «У вас есть двадцать минут, чтобы загрузиться в Вельбот и покинуть судно. Если мои абордажники по истечении этого срока обнаружат на борту хоть одну живую душу, она тут же станет мертвой». «Но, капитан, дальность полета нашего бота не позволит». «Все она позволит», — рявкнул сопливый. Держите курс 736, и через пару дней окажетесь в зоне действия таирских ретрансляторов». «Но нас почти 70 человек, чила... а мне чихать, сколько вас!» – заорал Ханс. «Потерпите! Впрочем, можете оставить лишних на борту. Обещаю поспособствовать. И напоминаю, 20 минут уже пошли». Когда точка вельбота скрылась за обрезом обзорного экрана, старший абордажной команды вызвал слюнявого. «Кэп, да тут просто пещера Аладдина! Сердечники, белье, термосы с водиколом! Одних джавелинов шесть дюжин штук, а расходными картриджами климатизаторов набиты аж два контейнера! Ты там не очень-то потроши, а то бык башку оторвет!» Добродушно отозвался слюнявый. «А что, было отчего прийти в благодушное расположение духа? Операция прошла без сучка, без задоринки. И такой богатый улов!» «Да я аккуратно, — пообещал старший, — так, по мелочам. И картриджи прихвачу, а то от этой вони уже блевать тянет».